Глава шестьдесят четвертая. В кают-компании над обеденным столом раскачивался фонарь. Господа и командование уныло ковырялись в тарелках. Многие места за столом пустовали. С тех пор, как убили Восса, генерал-губернатор почти не выходил из своей каюты. Когда все рассаживались, он зычно потребовал к себе дрехта, но сейчас у него было тихо. Капитан-стражи, как обычно, стоял на посту у двери. Трубочный дым скрывал его лицо. На нижней палубе Арент ворочался на койке. Сара проводила у его постели все свободное время и уходила только чтобы исполнить супружеские обязанности. Она все время окуривала Арента какими-то травами. Викандесса Дилвахин так ни разу и не вышла из своей каюты. Капитан Кроуэлс еще после шторма пытался справиться, как она себя чувствует, но ему, как и Сари, с Арентом велели уйти. Над тарелками со скудным ужином склонились только Кроуэлс, Рейньер Ван Схоттен, Лия, Кресси и Изабель. Запасов провизий на Саордаме хватило бы только до мыса Доброй Надежды. В начале путешествия капитан рассчитывал пополнить их с помощью других кораблей флотилии, но после шторма Сардам остался один. Ван приказал... Урезать паёк до четвертного, и теперь он составлял лишь пару корабельных сухарей, крошечный кусочек мяса и глоток вина или виски. Неудивительно, что после всего случившегося разговоры велись в полголоса и быстро иссекали под гнетом мрачных раздумий. Даже Кресси притихло, и с её лица исчезло лукавое выражение. Поэтому присутствующие вздрогнули, когда в полной тишине Изабель кашлянула. Ей не полагалось присутствовать за этим столом, но она взяла на себя обязанности Зандера и даже проводила службы возле гротмачты. Желающих послушать проповедь оставалось все меньше и меньше, но не потому, что Изабель не хватало религиозного пыла. В глазах этой юной девушки божественный огонь пылал даже ярче, чем во взгляде Зандера Керша. Капитан, можно вас кое о чем спросить? начала Изабель. Кроуэллс жевал краюшку хлеба и не смог скрыть раздражение, когда взоры всех присутствующих обратились к нему. «К вашим услугам!» Он смахнул с губ крошки и потянулся за вином. «Что такое темная вода?» — спросила Изабель. «Матросы говорили о чем-то таком на палубе». Капитан хмыкнул и поставил вино на место. «Что именно говорили?» «Что старый том прячется в темной воде». Кроволс принялся крутить свой жетон. «А шепот по ночам они слышали?» Все ахнули и принялись испуганно переглядываться. Ночной шепот не обсуждали, поскольку каждый считал его своим постыдным секретом, ведь старый Том был дьяволом, и его явление человеку означало, что тот чем-то себя запятнал в прошлом и имел склонность к пороку. Голос в ночи всегда напоминал о каком-нибудь тайном греховном поступке. Кроуэлл соглядел всех по очереди и удовлетворенно кивнул. «Так я и думал. Значит, мы все его слышали. Да, наверное, уже каждый на корабле». «Чего ты желаешь?» — передразнил Дрехт от двери. «Именно», — подтвердил Ван Хоттен таким тоном, будто его сейчас стошнит. Поскольку паек урезали, ему почти удавалось остаться трезвым, но всем было ясно, что его что-то мучает. Взгляд его был пустым, глаза воспалились от недосыпа. «Капитан!» — не унималась Изабель. «Так что такое темная вода?» «Так старые моряки называют душу», — ответил Ванс Хоттен с другого конца стола. «Они верят, что наши грехи скрыты в глубинах души, словно затонувшие корабли на дне моря. Темная вода — человеческая душа, в ней и прячется старый том». Будто призванный этими словами в море вспыхнул восьмой фонарь. Хлынувший в окно свет расплескался по испуганным лицам. На этот раз фонарь был совсем близко и полыхал алым.